«Штопать носки!» — воскликнул Суир. «Да кто же согласится на такой смысл жизни?» «Есть люди, что поют, задумался Пахомыч, вспоминая, видимо, родное Подмосковье. «Штопают и шьют!» «Но, конечно, не на такой разболтанный экипаж!» И Пахомыч в сердцах грохнул кулаком по крюит-камере. «Чего она тогда вообще с нами увязалась?» — сказал Кацман. «Куталась бы на берегу!»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 «Мне её навязали!» И капитан нелицеприятно посмотрел мимо меня куда-то в просторы. «Вы смотрите в просторы, капитан», — сказал я. «Но именно просторы подчёркивают всю прелесть этого бытового и тёплого смысла жизни. Огромная, хладная мгла и маленькое клетчатое одеяло. Я её навязал, но навязал со смыслом. И всё-таки, — сказал Суэрвейр, — мадам не очень нужный персонаж на борту.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 и просто вычеркну ее из пергамента. «Не надо!» — покачал головой старпом. «Пускай себе кутается. Кроме того, она и носки мне штопала пару раз. А вам, Лоцман?» «Да что она там штопала?» — возмущённо воскликнул Лоцман. «Подумаешь, один носок. И то он на другой день снова лопнул». «Лопнул?» «Ну да, Кэп!» — заныл Лоцман. «У всех рвутся, у меня лопаются!» «Заклеивать их никто не обязан», — сказал капитан. «Но если у всех рвётся, у вас лопается...» то и мадам имеет право на собственный глагол. И мадам, надо сказать, Френкель, сей же секунд не приминула воспользоваться своим глаголом. То есть еще плотнее закутаться в свое одеяло.